Глава двадцать пятая Прошло пять лет Время убегало с поразительной быстротой. Я закончила институт и работала в фирме отца. Даня ходил в один из лучших детских садов и рос послушным мальчишкой. Моя совесть была спокойна, его черты лица были больше схожи с моими, несмотря на смуглость кожи и темно-карие глаза. Но в последнее время я замечала, что сын становится похож на Марата. Он рос, и черты менялись, и моё беспокойство начинало расти вновь. Милая, сегодня мы идём на один из приёмов. Отец сказал, что нам с тобой нужно будет присутствовать. Планируется строительство одного из объектов в другом городе, и все собираются отметить удачный контракт. Хорошо. Покорно соглашаюсь и даю указание нашей няне, чтобы присмотрела за Данилой и забрала вовремя из садика. Денис приезжает в 7.30 вечера, и я уже собранная жду его на пороге. Готово? Киваю. Ты великолепно выглядишь. Делает комплимент муж, одаривает невероятно нежной улыбкой. Я никогда бы не подумала, что это может быть major Костров. Как его изменил брак или условия, которые поставили наши родители, сломило и его волю? Правда, можно ли полюбить человека, привыкнув к нему и смирившись с обстоятельствами? Я не отвечу положительно на этот вопрос. Но Денис, он много раз говорил о том, что влюбился, что любит меня. Приходилось врать о взаимности. Мне было совестно за его кардинально изменившееся ко мне отношение. Только последние 3 месяца в нашей близости был штиль. Муж стал меньше требовать внимания, а для меня это было облегчением. Каждый раз наш секс казался нейтральным действием. Я смирилась и принимала это как повседневное занятие, аналогично тому, как почистить зубы или умыться. Возможно, поэтому Денис и перестал интересоваться мной как женщиной. В огромном зале, освещённом массивной люстрой из тысячи хрустальных капель, собралось много народа. Стояли четыре фуршетных стола, и рядом с каждым было по одному низкому диванчику бежевого цвета. Обстановка до приторности знакомая: высокие потолки, отделка золотой лепниной и белые витиеватые узоры на стенах и колоннах. Денис тут же отвлекается на разговор между партнёрами. а я прохожу дальше к одному из столов. Беру бокал с шампанским и делаю глоток. Удивительно, Костров решил сегодня везти машину сам и даже не вызвал водителя. Значит, пить он не собирается. Я улыбаюсь, размышляя, и оглядываю присутствующих. Внезапно я вижу то, что мой мозг первоначально отказывается принимать как реальность. Этого не может быть. Мужчина крепкого телосложения. смуглый, карие и бронзительные глаза, тёмно-серый костюм от Армани, блеск стали дорогих брендовых швейцарских часов и его спутница. Женщина лет 40, похожая ровесница. Ухоженная, но вит её сильно уставшей, или мне так кажется, из-за глубоких мимических морщин. Это Марат. Но что он здесь делает? Я опираюсь ладонью о стол, чтобы от шампанского, которое моментально ударило в голову, не упасть. Рассматриваю его жадно и беспринципно. Он стал ещё брутальнее, шире в плечах и даже оттенок властности ему к лицу. Шикарный мужчина. Жаль занят. Голос незнакомки меня возвращает от горячих фантазий и обрывков прошлого. Я поворачиваю голову и делаю невозмутимый вид. Вы о чём? Марат Андреевич. Она кивает в сторону моего байкера, замдиректора одной из строительных фирм из соседнего города. Я замужем. Мне это не интересно. Продолжаю сохранять напускную холодность и полное безразличие к атлетическому телосложению Марата. Собеседница лишь пожимает плечами, делает большой глоток из бокала и уходит. Сердце колотится со страшной силой и я ищу глазами Дениса. Увидел ли он моё полуобморочное состояние или это увидела только она? Но мой муж занят очередным обсуждением среди олигархов и даже не смотрит в мою сторону. Мне остаётся наблюдать за Маратом, стараясь не попасть на глаза. Сейчас душевная боль вернулась с новой силой, и я не хотела возвращаться домой. Готова была выждать момент и схватив его за локоть, убежать отсюда прочь. Но теперь есть главный человек в моей жизни, ради которого я снова наступаю на горло собственным принципам. Мой сын, наш сын